Катер «Трезор» очередной раз облетел громаду «Айк Мэттл», пока наконец ему не сообщили место парковки. Сидевшись за штурвалом, Миллард покривился. «Ишь, сволочь, паркует возле самого завода». «Понятное дело», — кивнул Гарман. «Мы не те клиенты, которые прибывают в прогулочных яхтах». «Сколько, к примеру, стоит вон тот летающий дворец?» «Сто тысяч», — выпалил бонус. «Сто тысяч», — передразнил бонус у механика Райх. «Миллиона три, не меньше». «Иди ты», — поразился Гарман. Перед носом трезора проскочил полицейский Уиндер, и Миллер, ругнувшись, включил торможение. Сидевшие в креслах едва не попадали на пол. "Эй, Гэс, не дрова везешь!» – крикнул Бонус, потирая ушибленный бок. "А кому я по сто раз говорю, Пристегните ремни!" огрызнулся Миллер. «Все в порядке, Гэс, примирить на раях, держать за голову. Действительно, надо было пристегнуться. Эти полицейские совсем обнаглели", пробурчал Шкиза, давно искавший случай высказаться. "Мой брат, он торгует редкими животными. Так вот, Он мне рассказывал. «Эй, глядите, какой-то придурок прет прямо на мусорную пушку», перебил шкизу фриц Спилберг. И все прилипли к иллюминаторам. Действительно, довольно большой грузовик пересекал зону отстрела отходов. «Наверное, капитан нажрался, как свинья», предположил бонус. «Ага, и помощник тоже», добавил Гарман, покосившись на шкизу. «Сейчас как долбанет!» «И прощай развлечения», прогундосил Леон Очкарик, которому в качестве компенсации за избегение... Капитан выдал лишние 50 кредитов. «Почему это?» — повернулся к Леону гармон «Мусорные капсуле полны-полно СХХ-кристаллов. Если они осядут на корпус Айк он проживет не более месяца. Рассыпется в труху». «Не каркой умник!» — посоветовал Райх. «Да, мы еще не прокутили наши денежки!» — подал голос Бонус, которому наскучило смотреть на заблудившийся грузовик. «А за удачу спасибо, юнги Бонус дружески подмигнул сидящему в самом углу Шиллеру. «Садитесь на места, сейчас будет касание», — объявил Миллард. Катер развернулся боком и довольно чувствительно приложился к причалу. Гарман слетел со своего кресла и ударился об пол. «Миллард, ты же сказал касание!» «А я что, виноват, что они на причал демпфера не ставят?» «Вы метайтесь скорее, мне еще за капитаном рейс сделать Послышалось шипение переходного шлюза. И команда примы поднялась со своих мест. Причувствуя веселый отдых и развлечения, матросы радостно улыбались и, поторапливая друг другу, продвигались к выходу.